Искатель. Первая фаза. Автор Евгений Дюдь. От автора. Слушатель. В этой книге действует одно очень важное правило. Тут никому нельзя доверять. Если вдруг ты поддался сию минутной слабости, и решил поверить одному из персонажей «Знай, тебя обманут». Но, возможно, тебя уже обманули. Внимание! Время в книге разбито на прошлое и настоящее. Разделение осуществляется через статус загрузки фазы. От 1% до 90% равно прошлое. 90 плюс равно настоящее. Немного о главном герое этой книги. Здесь не будет всесильного героя, мгновенно покоряющего мир и диктующего свои правила. Вместо этого – история о падениях и попытках встать, о формировании новых ценностей и идеалов. Его путь не к славе, а к ответственности. Из раздолбая живущего одним днем, он должен стать тем, кто поведет за собой других. Но для начала – хотя бы раз не умереть. По скриптум. И помните самое важное правило – тут никому нельзя доверять. Пролог. Из хаоса может возникнуть не только жизнь. Десять лет назад в нашем мире произошло нечто странное и необъяснимое. На мгновение в небе появилась маленькая фиолетовая точка и все человечество замерло ровно на одну секунду. Никто этого даже не заметил. Но именно так был сделан первый шаг Сферуса на нашей планете. Сферус – древняя система, рожденная из хаоса. Она уничтожила тысячи цивилизаций, поглощая и трансформируя миры, сталкивая их с бесконечными испытаниями. Теперь очередь Земли. Влияние системы стремительно охватывает планету. По всему миру стали возникать парящие сферы, фрагменты разрушенных реальностей, осколки миров, не выдержавших силу хаоса. Людям был предложен выбор – вступить в игру, правил которой никто не знал, или смириться с надвигающейся гибелью. Система выбирала своих первых искателей, даруя им возможность проникнуть в сферы, чтобы найти способ предотвратить гибель Земли. Статус загрузки сферы 49%. Внимание! Уровень состояния здоровья 10%. Критический. Мира. Внимание! Обнаруженная ошибка. Соединение со сферусом нестабильно. Внимание! Уровень состояния здоровья 7%. Критический. Мира. Да. Внимание! Обнаруженная ошибка. Соединение со сферусом нестабильно. Внимание. Уровень состояния здоровья 5%. Критический. Мира. Дом. Внимание. Обнаружена ошибка. Соединение со Сферусом нестабильно. Внимание. Уровень состояния здоровья 3%. Критический. Мира. Домой. Внимание. Обнаружена ошибка. Соединение со Сферусом нестабильно. Внимание. Уровень состояния здоровья 1%, критический. Внимание, запуск протокола ликвидации.